не слушала молча, все с той же равнодушной скукой на лице, и только когда он кончил, спросила своим протяжным ленивым голосом, — А что, Алексей Петрович, ежели убьют царя и за тобой пришлют? К бунтовщикам пристанешь? И посмотрела на него сбоку так, что... Что если бы он меньше был занят своими мыслями, то удивился бы, может быть, даже и почувствовал бы в этом вопросе тайное жало, но он ничего не заметил. «Не знаю», — ответил, подумав немного. «Ежели присылка будет по смерти батюшки, то, может быть, и пристану. Ну да что вперед загадывать. Буде воля Господня, как будто спохватился он, — А только вот, — говорю я, — видишь, Афросюшка, что Бог делает? Батюшка делает свое, а Бог — свое. И, усталый от радости, опустился на стул и опять заговорил, не глядя на Ефросинью, как будто про себя. Есть ведомость печатная, что шведский флот пошел к берегу Лифлянскому транспортировать людей на берег. Велико то худо будет, ежели правда. У нас в Петербурге не согласится у князя Меншикова с сенаторами. А войско наше главное далеко. Они друг на друга сердятся, помогать не станут. Великую беду шведы починить могут. Петербург-то под боком. Когда зашли далеко в Копенгаген, то не потерять бы и Петербурга, как Азова. Недолго ему быть за нами. Либо шведы возьмут либо разориться, быть ему пусту. «Быть пусту!» — повторял он как заклинание пророчества тетушки царевны Марфы Алексеевны. А что ныне там тихо, и та тишина недаром. Вот дядя авраам Лопухин пишет. «Всех чинов люди говорят обо мне, спрашивают и жалеют всегда, и стоять за меня готовы. А кругом, где Москвы, уже заворашиваются». И на низу, на Волге, не без замешания будет в народе. Чему удивить? Как и по сю пору еще терять? А не пройдет даром. Я чай, не стерпя, что-нибудь да сделают. А тут и в Мекленбурге, и бунты шведы, и Цесария я. Со всех сторон беда. Все метется, метется, шатается, Как затрещит да ухнет только пыль столбом. Такая раскачка пойдет, что ай-ай, не сдобровать и батюшки».